Посреди комнаты возник трёхмерный фантом леди Ивы, такой, какой я её запомнил. Карин вздрогнула и чуть снова не ушла под воду. «В следующий раз лучше предупреждай меня о таких фокусах, красавчик», – сказала она. «Непременно». «Одежда и прическа могли измениться», – заметила Карин, разглядывая изображение. «Ты уверен, что хорошо запомнил лицо?» «Да», — сказал я. «Но, честно говоря, версия о том, что эта парочка направилась сюда, кажется мне сомнительной. Наверное, вам не стоит тратить много времени на ее проверку». «Разберемся», — сказала Карин. «Начнем с завтрашнего утра. Кстати, если хочешь, можешь тоже помыться. Тебе придется воспользоваться этой водой» потому что для таких, как ты, тут ванны не набирают, и моя просьба сменить воду, а не слить ее, будет казаться подозрительной. «Похожу денек немытым», – сказал я, – «а завтра вы сможете заказать ванну и для меня». «Ха!» – сказала Карин. «Вот уж дудки, я буду пользоваться преимуществами своего нынешнего положения и принимать ванны каждый день». Я был прав». Это действительно.